п р и з н а н ы историческими историей. Я п о п р о с и л его пройти со мной несколько шагов. От жилого массива Эйхкамп мы направились сперва к чертовой топе, затем к горе из обломков Монт-Кламот. Мы смотрели на катание на санках по насыпям, обошли американскую радарную станцию, перечисляли все, что видно было вдали. Сименштадт, европейский центр с мерседесовской звездой и все еще р а с т у щ и е т е л е в и з и о н н ы е б а ш н и в восточном секторе. Мы говорили, да, большой город Берлин. И все же я не отклонился от темы. Понимаете, Филипп, всегда в сущности возникает один и тот же вопрос. Можно ли передать опыт? Мы уже некоторое время занимаемся французской революцией и ее последствиями. Мы говорили о разочаровании п и с т о л о ц ы и о трагическом поражении Георга Форстерера в Майнце. Волны революции докатились даже до моего уютного родного города. Ведь жители Данцига, и так-то всегда стремившиеся к независимости от польской ли, от шведской ли или от российской короны, не были тогда независимы от Пруссии. Не только простонародие, но и довольно самоуверенные бюргеры следили с большим участием за происходившим во Франции. Но ни до переворота, ни до насилия, ни до баррикадных боев, ни до Комитета общественного спасения они доводить дело у себя не хотели ни в коем случае. И когда 17-летний гимназист Бартольди при поддержке некоторых однокашников и портовых рабочих в большинстве польского происхождения, они жили в Хаккельверке, вздумал провозгласить в Данциге республику, он потерпел поражение, так и не успев дать чему-то толчок своим поступкам. Когда 13 апреля 1797 года заговорщики собрались на Бейтлергассе, там жили родители Бартольди, Благополучные коммерсанты. Соседи обратили внимание на, как они выражались, скопление народа, вызвали судебных приставов, были произведены аресты. Бартольдзе вынесли смертный приговор, и только помилование королевой Луизы, которая на следующий год, сопровождая Фридриха Вильгельма III, посетила, ликовавший по случаю этого визита город, заменила смертную казнь заключением в крепость. Он провел, говорят, 20 лет в крепости Торгау. Даже поражение Пруссии, последовавшее за ним превращение Данцига в республику, не смогли изменить его судьбу. Мальчиком я искал его дом на б е т л е р г а с с е Никакой мемориальной доски с указанием не было. В истории города его дело упоминается скорее как курьез, чем как исторический факт. Мы ничего не знаем о Бартольде. Мы шли с горы. ш а р б а у м молчал. Вороны над горой из обломков п о т е т и ч е с к и напоминали о причине возникновения этой насыпи, уже заросшей деревьями. Я предложил выпить в лесничестве Шильдхорн, чего-нибудь погорячее. Вы, наверное, спрашиваете себя, Филипп, чего он добивает с этой историей? Вероятно, вы полагаете, что я снова пытаюсь разубедить вас, пытаюсь, как э, заподозрила меня в подброшенной ею записке ваша приятница Веру Левант, сбить вас с толку. Нет. это прошло. Валяйте, пожалуйста. Но позвольте мне мерить вашу затею примером из истории. Вам интересен этот случай? Ясное дело. Я вас еще раз прошу, позднее. Вот мое мнение. Попытка Бартольде объявить революцию, а с ней и республику, была в сущности легкомысленной глупостью, принесшей горе не только ему, но и портовым рабочим полякам. Оправдали, говорят, только его однокашников. Бартульде не хватило трезвости революционера. «Конечно, этот мальчик не мог знать того, что даже сам Маркс понял относительно поздно, что революцию можно выиграть только с помощью класса, которому терять нечего».